«Стойкий самурай! Случилось как-то раз одному самураю заночевать в простой крестьянской хижине!» Постелил ему крестьянин по и спрашивает, «Не прикажет ли господин прикрыть его чем-нибудь на ночь?» Самурай ему гордо ответил, «Это вы, мужики, привыкли в тепле нежиться, а я воин! Мне случалось ночевать и в поле, и в любую погоду. Мне ли бояться ночного холодка?» Под утро ударили заморозки. Проснулся самурай, зуб на зуб не попадает. Терпел он, терпел, не вытерпел и спрашивает. «Хозяин, а хозяин, а вы, мужики, молите на ночь лапки мышам и крысам?» «Нет, господин, у нас никто еще никогда так не делал». «Ах, так, тогда накрой меня поскорее чем-нибудь, чтобы они не запачкали моей шелковой одежды».